Глава 11. Ты сказал мне уже, Господи, громким голосом во внутреннее ухо моё, что ты вечный, единый, имеющий бессмертие. Ибо не меняешься ты ни в облике, ни в движении, и ни разной по времени бывает воля твоя. Воля, желающая то одного, то другого, не может быть бессмертной. Это ясно мне пред лицом твоим, и до да проясняется, прошу тебя все больше и больше, да прибуду я в откровении этом смиренно под крылами твоими. Так же сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что все создания и все субстанции, которые не то, что ты, но которые все же существуют, созданы тобой. Не от тебя только то, что не существует». Уклонение воли от тебя сущего к тому, что существует ущербно, тоже не от тебя. Такое уклонение есть проступок и грех, но ничей грех не вредит тебе и не разрушает порядка в твоем царстве ни на небесах, ни на земле. Это ясно мне пред лицом твоим, да проясняется, прошу тебя все больше и больше. Да прибуду я в откровении этом смиренно под крылами твоими. Так же сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что неизвечные те создания, для которых ты — единственная радость. Упиваясь тобой в неколебимой чистоте, нигде и никогда не выявляя изменчивость свою, всегда в присутствии твоем, всей любовью привязанные к тебе, не ожидая будущего, не переправляя в прошлое воспоминаний, они не подлежат сменам перемен, и не разбрасываются во времени. Блаженны эти создания, причастные блаженству твоему. Блаженны потому, что вечно обитаешь ты с ними и просвещаешь их. Не знаю, что вернее назвать небом небес для Господа, как нету обитель твою, эти чистые умы, единые и согласные, в нерушимом мире святых духов, созерцающие сладость твою, без единого поползновения уйти» этих граждан Града Твоего на небесах выше нашего неба. Теперь да поймет душа, которую далеко завело ее странствие, что если она жаждет тебя, если слезы стали ей хлебом, когда ежедневно говорят ей, где Бог твой, если просит она у тебя одного и одного ищет поселиться в доме твоем на все дни жизни своей, а что и жизнь, как не ты, а что дни твои, как не вечность, как и годы твои, которые не истощаются, ибо ты всегда тот же. Да поймет же душа, которая это может, как высоко стоишь ты, вечный над всеми временами, если обитающие в жилище твоем и не ушедшие странствовать, хотя и не извечны, как ты, но не знают смены времен, находясь в общении с тобой, непрерывном и неразрывным. Это ясно мне пред лицом твоим, и да проясняется, прошу тебя всё больше и больше. Да пребуду я, получив это откровение, смиренно под крыльями твоими. Не знаю, какая бесформенная материя возникает при изменениях в самом последнем и низком, И кто осмелится сказать мне, кроме человека, который в пустоте сердца скитается и кружится среди созданий собственного воображения, кто, кроме такого человека, осмелится сказать мне, что смена времен, возможно при умолении, полном исчезновении всякой формы, когда останется одна бесформенная материя, которая позволяет одной форме изменяться и переходить в другую. Это вовсе невозможно потому что без разнообразия в движении нет времени, а где нет никакой формы, нет и никакого разнообразия.